Старые укоренившиеся предрассудки, а не биология, поддерживают в людях это милое верование табу, согласно которому только мужчина может и имеет право быть активным. Такое представление слишком плоско. Что стало бы с нашим миром, если бы человечество во всём полагалось на активность мужчин? Браки держались бы от силы 1 месяц.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 Всё равно никогда не вернёшь того, что отдано ему. Если будешь во всём покорна, ты образец женственности в глазах мужчин. Но если проявишь активность, тебя заклеймят как охотницу до мужчин и мужчины и женщины. Не обращай внимания на пыльные шлейфы традиций и на старый хлам предрассудков. Я никогда не скрывала активного склада своего характера. Не отрицаю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 Он подходит к женщине с кронциркулем или калом в руке и оценивает ее прелести по теореме. В одной окружности или в окружностях одного радиуса равным хордам соответствуют и равные дуги, а меньшей хорде соответствует меньшая дуга и наоборот. Или же окружность и прямая могут иметь не более двух общих точек. Мужчины-дюг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 Я бы соединил её знаком равенства с именами очень многих мужчин.